Где вы? Алиса, осторожно. Что это? Это белая пешка? Живая? Простите, сударыня, пешка. Я не хотела, а упала. При подозрительных обстоятельствах запишем. Лиликисенька моя, ты упала. Или жужу? Да не стойте вы столбом, ваше величество. Я упал, я Тоже мне, О, Хотя, кого-то мне эта белая пешечка и определенно напоминает. Ваше Величество, ну вы растянули. мой, я рух, я, я... я определенно. Я падший монарх. Ну ах, вот, ах, они ах, меня ах, не видят. Ах, Эй! Ах, ах, как алых роз и белых роз, из века в век, из года в год. Как только пульсирует лягер или лямур. Так черных клеток и фигур, и Белых клеток и фигур. За годом год! За, годом, год, за, ходом, ход, за ходом ход! Идет, идет ли Течет ли мур? Разбит, ты тянет, и шли войска Вперед труба зовет войска Вперед! Вперед за короля! Труба зовет, но важен стиль не просто так нам важен стиль и слова Не слава ради! Не слава ради! Не слава ради! Честь для. Да что ж это вы так барахтаетесь, ваше белое величество. Дайте-ка я вас подню. Я я стою. Я определенно стою. Я стою на ногах. Я уже не падший король. Я определенно стою. И кое ничего стою. Хорошая мысль. Защите. А это с вами ваше белое величество. Чего это вы? То упадете, то подпрыгнете, ну и так далее. Я стою, я на ногах, я, я на коне. Ну что да. ты? Ах, Лизи, Лили, Зу-Зу, не, -зу. крошки мои. Да не стойте вы на дороге, ваше белое величество. Опять ну, вот опять я, я, я сейчас упал. Я Как Партос Бордос, Может, как Колосс Радосский? <смех> как как бардос Партоский Да Я упал, я Я валяюсь <смех> А вот если я опять Не встану на ноги То не видать вам гражданских свобод Не видать моя программа Каждой пешке Два хода конем в течение партии да, Боже а я мою, мой шли, А я-то думала Просто в шагу, так все кукру, просто, фукру, все по правилам. Да, и, господа, а меня, а, вот ход конем и шаг, и мат, и поздно пятится назад. Запомни, друг мой, олягер, ком Иначе клеток и фигур не хватит, клеток и фигур за годом год. За годом, год. за годом ход. За годом ход. Не на не на by войсka, вперед труба зовет войсka! вперед, вперед за короля! Труба зовет, но важен стиль не просто так! Нам важен стиль, не слава ради! Не слава ради! Не, не слава, слава ради, ради, честь Куда я попала? Неужели... Где ты, мой Доду? Доду – это раньше Тебе должно быть известно, Что после раньше всегда бывает. Сейчас, сейчас. Ты уж извини, но осталось лишь после. после. Не кривляйтесь, пожалуйста. Мне нужны мои друзья, Додо. Я... Я не знаю, как мне быть в этом странном Это не странное место, это местная страна, милочка Или если тебе будет угодно, место страны Додо, милый Додо, почему ты мне не помогаешь? Это, конечно, странное место, но оно, оно какое-то не такое, другое Здесь и воздух другой Но ведь и ты тоже другая, Алиса. Ты Ту -ту. тоже другая, а значит справишься. Все будет хорошо. До или после, тут или там. Здесь ли, сейчас ли, сегодня. Выбери время и по часам. В странное время по странным наvi прошлогод странное место вместо страны местные страны Индюк Странное дело Тронь и, и каюк Ты попала в дивную Страну, Алиса, в замечательную Страну. История Ее насчитывает тысячи лет Так много? Ужас! А что это за история? Да, много их. А как бы тебе понравилась, например, такая? Зазеркальная героическая! Бреляли пары через лес, Вихляя, как спираль, Как будто боров чей-то в лес, как будто боров чей-то в лес потомкую, вуаль, Как будто боров чей-то в лес, как будто боров чей-то в лес потомкую валь. Спокой на сын мой жаберков за так не нападет. Вот птичка джумджук да дружок вот птичка джумджук да дружок любовь заклюет. Он взял свой меч и шёл в руку он как я искал стоял под деревом тум-тум и мыслью истекал Веркнув глазами жабер квок, проквокал, но держись! Ха! Зевнув подобный, экий вок, зевнув подобный, экий ты, братец, не свались. Зевнув подобный, экий зевнув подобный, экий ты, братец, не свались. Раз-два Раз-два И сквозь И сквозь Летят ха-ха-хи-хи Пробьют противника насквозь Пробьют противника насквозь Весластые стихи И пал надменный жавер хок На лавы брандохлыст Ему на смену скок-поскок Под дикий хох И дрызг Гляли пары через лес, спираль совивая вниз, гляди, чтоб в дом твой не залез, гляди, чтоб в дом твой не залез ужасный, Бранда хлыст, гляди, чтоб в дом твой не залез, гляди, чтоб в дом твой не залез ужасный,